Разговор шел о политике. Вновь и вновь гости перечисляли, обсуждали и осуждали несправедливости, чинимые австрийцами, в то время как Маркиз с трудом сдерживал зевоту. Палаццо, в котором проходил обед, дышала историей, но, как подметил Маркиз, нуждалась в ремонте. Было грустно сознавать, что многие палацы и памятники Венеции постепенно приходят во все большее запустение. Впрочем, виновными в этом маркиз считал самих жителей города. Если бы они поменьше времени тратили на легкомысленные развлечения, то с легкостью отстояли бы независимость своей республики и сохранили бы былое величие прекрасной Венеции. Но маркиз не привык пережевывать дела минувшие и попытался настроить собравшийся оптимистически по отношению к будущему. Однако покидал он дворец с чувством, что у венецианцев совершенно нет никакого желания что-либо менять в своей судьбе. Они предпочитали жаловаться на австрийских захватчиков и отравлять существование темы своих сограждан, кто вынужден служить новому императору. Солнечные лучи играли и сверкали в воде канала, гондола летела прочь от шикарного палаца, и маркиз поймал себя на том, что с нетерпением ждет встречи с Люсией и возможности поговорить с Бернаром Боманом. Солнечные блики на воде Большого канала Напоминали маркизу венецианские полотна Тернера. Однако он находил кардины Бомана гораздо лучше. Маркиз забеспокоился. Глупо так преувеличивать мастерство неизвестного художника. Наверняка в палацо картины будут смотреться иначе. Обнаружится масса недостатков, а там, глядишь, окажется, что концепция изображения света неверно вовсе. И, конечно, знатоки живописи высмеют маркиза. В то же время интуиция подсказывала ему. Мнение посторонних ошибочно. А сам маркиз прав. Гондола скользила вперед, к маленькому каналу, который проходил ближе всех к дому, где находился чердак Бомона. Маркиз спрашивал себя, Неужели все великие художники рисовали лишь свои ощущения, нежели реальность? До сих пор он никогда не задавался этим вопросом, Однако Венеция в картинах Бомана заинтересовала маркиза и тронула его до глубины души. До сих пор ему нечасто приходилось испытывать подобные чувства при одном взгляде на картину. И в то же время, Разум твердил ему, что это чувство надуманно, и что, увидев картины вновь, он будет о них совсем другого мнения. Гондола остановилась у моста. Выйдя из нее, маркиз узнал узкий переулок, петляющий между высокими домами, и понял, что вскоре увидит дом, куда этим утром привела его Люсия он приказал гондольеру подождать и пошел по старинному переулку, отмечая вокруг признаки крайней нищеты, сохнущее за окнами белье и играющие вдоль канала оборванных ребятишек. А между тем, глаз то и дело останавливался на старинных домах с мраморными балконами, построенными в более благополучные времена. То тут то там на стенах висели каменные щиты, каждый из которых рассказывал о подвигах и победах, ныне оставшейся в славном прошлом Венеции. Маркиз бодро дошел до двери дома, в котором жила Люсия. Но вдруг ему захотелось уйти, вернуться обратно в свой палаццо. Странное чувство не давало ему покоя, Чем больше он заботится о семье художника, тем большее влияние это оказывает на его жизнь. Он не знал, откуда взялось такое ощущение, но оно было весьма непривычным и неприятным. Маркиз не решался шагнуть вперед, однако что-то неумолимо звало его как можно скорее войти в дом. Должно быть, выпил лишнего за обедом пробурчал Маркиз. Сделав над собой усилие, он пошел вверх по выщербленным грязным ступенькам, которые велись спиралью, и, наконец, достиг чердака. Оказавшись на верхней площадке, он на миг остановился, глядя поверх крыш на открывавшуюся за ними панораму. Маркиз увидел сияющие золотом купола Сан-Марко и высокую колокольню. Он вспомнил, что венчающий ее золоченый ангел, сверкающий в лучах солнца, служил когда-то ориентиром караванам галер, привозившим в Европу восточные сокровища. Они приплывали в Венецию, груженные шелками, пряностями, рабами, драгоценностями. Благодаря торговле венецианцы разбогатели и только по собственной глупости потеряли почти абсолютную монополию на ввозимые в Европу товары, столь нужные каждой стране.